Глава 3. Из пещеры пришлось выбираться довольно долго, но радовало, что путь освещали лампы, принцип работы которых для меня остался загадкой. Наверное, на магической тяге. В твоём мире есть имена. Как мне к тебе обращаться? Поморщился повелитель. Ощущение такое, будто разговоры вообще не доставляют ему никакого удовольствия, и я разделяю его чувства» тоже привыкла общаться исключительно с хвостатыми пациентами, но нам придётся какое-то время сосуществовать и взаимодействовать. Дарина произнесла, озираясь. Точно, пещера. Сомнений не осталось. Каменный свод, сталактиты и сталагмиты, сливающиеся в столбы карбоната кальция. Наверное, и озеро подземное где-то есть, пресное. Да. Рина. Не совсем понимая, переспросил змей, снова перейдя на свой шепелявый язык. "Дарина", терпеливо повторила. "Но вы можете звать меня как угодно. Главное, помогите мне потом в свой мир вернуться. Честно, плевать, хоть кабачком пусть зовет. только бы нашел Танаки и вернули меня туда, откуда взяли. Одно могу сказать точно: плакала моя свадьба. Сейчас я это осознала в полной мере". Я не заключаю сделок с людьми, неожиданно заявила это странное человекоподобное существо. Чудовище. Но могу гарантировать, как только разберемся с охотниками, когда научишь действовать как люди, помогу. Это радует, отозвалась Панура, медленно, но верно погружаясь в удручающие мысли. Как-то до этого момента я не сознавала, что попала по полной, а ведь дома меня искать будут переживать. Но нет гарантии, что Сашка дождётся. А кроме него и его мамы я никому, собственно, больше и не нужна. Спасибо, поблагодарила вполне искренне. «Вылечили. в лесу не бросили, ведь могли тварем каким неведомым скормить, не скормили. Даже вот штанами и рубашкой пожертвовали. Носками. Я буду звать тебя Рин, внезапно произнёс змей. Впрочем, он все делал внезапно и говорил отрывистыми фразами с долгими паузами. Но ничего, привыкну. На языке лун рин означает самоотверженный. Тебе подходит". "Ого", протянула обескураженно. Это комплимент такой. Но лучше не уточнять. рин так, рин мне нравится", змей кивнул, и остаток пути мы преодолели молча. Каждый погрузился в свои собственные мысли есть о чём подумать. Мне вот потысковать хоть немного. Я, конечно, смелая и, как сказала, чудовище самое но проклятие. Да я же в чужом мире очутилась, помереть могла. Эх. Погрустеть и пожалеть себя толком не вышло. Моя натура просто не могла долго заниматься самобичеванием. А рефлексия не моя стезя. Очень быстро стала думать о медвежонке, о том, как разобраться с браконьерами, и не заметила, как мы покинули пещеру и вышли на яркий дневной свет. Ауч, застонала, от резкого сжения и рези в глазах и зажмурилась, закрывая лицо рукой. Что вы со мной сделали? Обратили в вампира? Я реально была на грани паники. Почему так больно? Ты проспала в полумраке почти двое суток. Асичал с утра следующего дня. Ничего, привыкнешь, равнодушно произнёс Змей и обошёл меня по дуге. «Угу», — буркнула, вытирая выступившие на глаза слёзы. Проморгалась и последовала за удаляющейся спиной и шиды в синем сюртуке. Дошли до деревянной ограды. Змей отворил калитку и распахнул, пропуская меня вперёд. Я шагнула, не ощущая подставы, а она была. Из-за довольно высоких деревянных построек, напоминающих хлев, на меня неслась огромная швабра. Не сразу сообразила, что это собака, только когда швабра опустила морду, издав низкий угрожающий рык. И всё равно она возвышалась надо мной, почувствовала себя ничтоженной букашкой. А самое страшное, меня явно собирались попробовать на зуб. Сунула два пальца в рот и пронзительно свистнула, заставив швабру затормозить и проскользить на передних лапах. Нечего рассекать на летней резине могла бы когти выпустить, они ведь у неё наверняка есть. Выставила ладонь и скомандовала: "Сидеть!" Иша да рядом, опешивше кашляну. "Да не вы", отмахнулась дружелюбно. "Ты", указала на собаку и повторила с нажимом: "Сидеть!" Швабре такое обращение ой как не понравилось. Сина оскалила зубы, демонстрируя внушительного вида клыки. Ну вылети, баскервелей. Срочно дайте мне что-то вкусное, иначе меня сожрут, ну или уже прикажите вашему охраннику не трогать меня. Я хотел бесстрастно произнес змей, но передумал. Изумленно моргнула, но мне сунули в ладонь подозрительного вида сухарики, и я решила действовать. Надо же налаживать контакт с чудовищами. Ветеринар я или кто? У меня и корочка кинолога имеется, зря что ли? Эй, Барбос, смотри, что у меня есть. Покрутила сухарик и понюхала, издавая протяжное: "Ммм, якобы очень вкусно пахнет". Пахла обычным сухим кормом. Сделала вид, что попробовала, и протянула к "Сидеть", повторила, выставив вторую ладонь. Только Барбос чихать на меня хотел, в прямом смысле слова. «Чи!» И вот я стою в слюнях этой швабры с головы до ног, поражённо хватая ртом воздух. Даже глаза залепило. А рядом кто-то подозрительно хрюкает. Ишида, вам смешно? Нет, издав предательский смешок, отозвался он. Аки это наша гостья. Она из другого мира и немного, нутром чувствовала, что змей смеётся надо мной и крутит пальцем у виска. Странное — вымолвил после красноречивой паузы: "А повелитель-то шутник, оказывается. Позаботься о ней", добавил уже серьезно. — "Вот", и протянул мне платок. Пес глухо рыкнул, что, наверное, означало, не очень-то хотелось возиться с человеком. А я шумно вздохнула, вытирая платком глаза и протянула ему сухарики. "Мне тоже неприятно познакомиться. Ну вот, ешь уже", пробормотала недовольно. А этот, слюфаундлен, только рад. Слезал угощение шершавым языком, обслюнявив руку, и счастливой походкой в развалку отправился обратно на свое место. Где-то там, за постройками, наверное, его большая будка или лежанка. Такой швабри никакой снегопад не страшен. Теперь я буду пахнуть слюнями, высказалась вслух, наверное, больше обращаясь к себе самой, констатировала факт вечером нагрею в катке воду. Невозмутимо произнёс змей и направился к воротам хлева. Ну или ангара. Сейчас узнаем, кого он там держит. Скрипнув, лязгнул тяжёлый засов, но воротины, на удивление, поддались легко. Площадка перед хлевом была расчищена от снега, двор ухожен, видно, что содержится в чистоте. На меня вдохнуло тёплым воздухом. Но не скажу, что запах животных был явным. Желание заткнуть нос и сказать фу не возникло. Загоны разделяли прочные металлические решётки или глухая каменная кладка. В питьевом рве блестела чистая прозрачная вода. В кормушках лежали остатки еды: яблоки, что-то вроде комбикорма, в некоторых куски мяса. Представляю, кто там сидит. И Ешицу проследив за моим взглядом, пояснил змей. Осторожно приблизилась к ограде и перегнулась через неё. Из деревянного домика выглядывала рыжая морда с чёрной маской вокруг глаз. Забавная зверушка, напоминающая что-то среднее между лисицей и енотом. Что с ней? Мне лисичка показалась грустной, вялой. Угодила лапой в силки. До сих пор хромает, хотя я воздействовал силой сразу, как нашёл её. Плохо ест. Да, мясо лежало практически нетронутым. У неё есть имя? Под лопатками ощутила привычный зуд. Так бывало всякий раз, когда я видела больное животное и отчаянно хотела ему помочь. Я не даю имена чудовищам. Имя служит привязкой. отрывисто пояснил змей, поморщившись. Вероятно, он хотел быстро показать мне поле деятельности и отделаться от меня, а тут я со своими вопросами. А как же Аки? Вашей швабре вы дали имя Швабре, по буквам выговорил змей. Аки, сокращенно от Акита, разновидность снежных псов. Я озадаченно нахмурилась. В моем мире тоже есть такая порода собак, но они даже близко не похожи на вашу шва на вашего акита. Он больше похож на смесь командора и ирландского волкодава. Ежида передёрнул плечами Молу, и его это вообще не касается. Собственно, да, какое ему дело до моего мира? Могу я осмотреть Ишуцу? Этот вопрос сильно меня волновал. Не думаю, что дело в перетянутой силками лапе, тем более, как я убедилась, змей может исцелять даже смертельные раны. «Незачем», — бесстрастно отказал он. "Твоя работа заключается в другом. Вовремя кормить животных и убирать вокруг вольеров". В сами клетки не заходи. Корм в кладовой за ангаром. Там же бочки с питьевой водой и ведро. Веник и прочий инвентарь для уборки. Снег чистить сможешь? «Эм...» — Протянула обескураженно. Так вот, для чего я нужна? Раб сила. Смогу. Это все мои обязанности. Нет, спокойно отозвался он и медленно двинулся по проходу мимо загонов и клеток с животными птицы, странные рогатые кролики, лысые волки, больше похожие на крыс, кого только не было, и все подозрительно молчат, следя за каждым движением змея. Наверное, чувствуют, кто тут настоящий хищник. Медвежонок и раи, его нужно выходить и выкормить. Моя сила бессильна. Как бы странно это не звучало. Он не ранен, просто мал, недавно родился. Ясно кивнула, стараясь не хмуриться. Пока плохо представляю, как выкармливать медвежонка, но обязательно разберусь, чем питается, молоком? Да. Ишида остановился у загона с газелью, очень шерстяной газелью. Рога и глаза вот вылитая газель, а тело крупнее и волосатее, как у бизона. И копыта крупные. У Араки еще есть молоко. Однажды я спас её беременной, вылечил и оставил. Два её козлёнка содержатся отдельно и скоро будут выпущены. Её молоко сгодится для ираи. Осталось надоить, заключила я, разглядывая козу Безона. Всё? Будут ещё какие-то обязанности? Как это поможет в борьбе с браконьерами? У меня будет больше времени на обход территории. Но это не всё мрачно признала Шида. "Буду иногда брать тебя с собой, а ты должна придумать, как защитить лес от охотников. И через несколько дней отведу тебя в сердце Драгара, Витор — Это место, в котором людям официально разрешено торговать. Может, найдёшь для себя подходящие вещи". Едва удалось скрыть предвкушающую улыбку, мысленно потирала ладони. Базар это замечательно просто. Возможно, я смогу найти что-то из привычных для меня вещей, которые пригодятся в работе. А денег у вас много? уточнила, на всякий случай, невинно хлопая глазками. Хотелось бы знать, насколько состоятелен мой спаситель и как много я могу себе позволить взять на местном рынке. Змей скептически выгнул бровь. Решила меня ограбить? Нет, скривилась в ответ. Но хочу сделать своё пребывание в вашей пещере максимально комфортным, раз мне придётся работать на вашей ферме. Хочу знать, насколько могу рассчитывать. Ишида безразлично махнул рукой. Возьмёшь всё, что посчитаешь нужным. Очаровательно улыбнулась и сосредоточилась на козе. Вёдра в кладовой, говорите? Могу одну взять для дойки. Здесь нет ничего, чем ты не могла бы пользоваться. Медвежонок играет там. Змей указал рукой на последний вольер и направился к нему. Аки, охраняй двор. Тебе здесь ничего не угрожает. Обед через три часа, я приду за тобой. А сейчас мне нужно отлучиться. Синие глаза стали ярче, они будто наполнились лунным светом, мерцающим и манящим. Что-то случилось, предположила и, видимо, попала в точку. Змей тяжело вздохнул, качнув головой. Похоже, тяжело ранили семихвоста. Я должен успеть. С этими словами Ишида вновь потерял свой человеческий облик. Я отступила. В облике змея-дракона он был поразителен и пугающе громадин. Змей пролетел мимо, прямо по воздуху, сверкая гладкой жемчужного цвета чешуёй. Длинное гибкое тело плавно извивалось, усы развивались в стороны, а змей стремительно набирал скорость. Раз — и он уже скрылся из глаз. Воротина Ангара сиротливо скрипнула на ветру. Что ж, приступим. Потёрла руки и отправилась искать кладовую. Не стоит терять время понапрасну, мне ещё столько предстоит сделать.